Отбор Стена более сотни лет разделяла королевство Монсальваш на две части. Королевские особы и аристократия селились на обширных территориях к северу от стены, разбивая там дворцы, сады и парки. Все, кто относил себя к элите, старался быть поближе к источнику магии — Граалю. В южной части располагались рабочие районы, которые со временем все больше развивали промышленность, а также плодородные поля и леса, что были отданы под фермерские угодья. Но существовала и иная причина возведения стены. «Кто идет?» — раздался низкий голос, а из бойницы на каменной башенке выглянула голова со свирепыми глазами. Адель улыбнулась и присела в реверансе. Раз уж она отважилась прийти к стене и притвориться кем-то другим, нужно сыграть эту роль безукоризненно. Сначала она подумывала найти в стене лазейку, все же час был поздний, а ночные прогулки одинокой девушки вызвали бы лишние вопросы. Но она пришла к выводу, что не собирается пробираться во дворец, как воровка. И в конце концов, разве это не шанс проверить, сможет ли она и дальше притворяться, выдавая себя за претендентку? Оступиться на этом пути она могла в любой момент, но никто не говорил, что будет просто. «Доброго вечера, господин страж», — сказала Адель, стараясь подобрать подходящий тон. «Как должна разговаривать будущая королева? учтиво, но в то же время не показывая слабины». «Назовитесь» — «Леди Адель Белерон», — ответила Адель со всем спокойствием, на которое была способна. «И я должна вам кое-что показать. Впустите». То ли уверенность в голосе, то ли приятная наружность сделали свое дело. Страж впустил ее в небольшое помещение, откуда можно было выйти на другую сторону. Что такая красавица забыла на улице в столь поздний час? Мужчина чуть смягчился, и Адель заметила, как заблестели его глазки. Он ей сразу не понравился. Когда она станет королевой, то наберет себе новую стражу. Адель выудила из кармана простой, без каких-либо отметин белый конверт с письмом, и протянула. Тот мельком заглянул в письмо, потом окинул Адель оценивающим взглядом и ухмыльнулся. «Значит, прямиком во дворец?» «Интересно, а кто-то предупредил стражу?» Не было похоже, что до мужчины дошел смысл письма. Адель слегка занервничала, ведь она сама была не до конца уверена во всем происходящем. Она представляла, как выглядит со стороны, прохаживаясь под стеной. Некоторые девушки шли на многое, чтобы их беспрепятственно пускали на ту сторону. Пауза между Адели стражем порядком затянулась, пока она думала, какой шаг ей совершить, но тут скрипнула дверь, и внутрь заглянула еще одна девушка. И хотя Адель на сегодняшнюю вылазку, или точнее побег, выбрала лучшую свою одежду и прихватила шляпку из магазина, она не смогла равнодушно смотреть на незнакомку. Та определенно лучше нее подготовилась к отбору, а в том, что девушка пришла сюда с той же целью, Адель даже не сомневалась. Страж с подозрением перевел взгляд с одной девушки на другую и скрестил руки на груди. «Может, он здесь новенький? Или это было что-то вроде испытания на прочность?» Адели расправила плечи, ощутив прилив уверенности в своих силах. «Мы уже можем пройти?» — спросила она, обменявшись взглядами с новенькой, и очаровательно улыбнулась, посылая в лицо охраннику мысленное ругательство. Взгляд мужчины вдруг стал стекленным, и он чуть заметно кивнул, пропуская их сквозь ворота. За стеной Адель чуть помедлила, притворившись, что поправляется пожог, и тем самым позволила девушке пройти вперед. Конечно, Адель знала, в какой стороне дворец, но идти пешком было прилично, их еще никто и не встретил, этот факт вызвал в ней недоумение и даже злость. К тому же, девушка могла знать больше нее. Та бросила на Адель мимолетный взгляд и прошла мимо. Эй, подожди меня, позвала Адель, я сейчас. Девушка помедлила и обернулась. «Как тебя зовут?» — спросила Адель, выдохнув в морозную ночь облачко пара. «Филиппа?» — будто бы сонно отозвалась-то. Вела она себя довольно странно. «А я Адель!» — она улыбнулась и нагнала девушку, подхватив ее под руку. Они пошли вперед по пустынному проспекту, вставая на тропу королевы. Все время до дворца они больше не общались — Филиппа была напряжена даже слишком, и Адель позволяла ей идти чуть впереди. В отличие от нее самой, Филиппа точно знала, куда направлялась. Может, все дело в той метке? В какой-то момент Адель обернулась и увидела еще несколько девушек, которые точно так же брели в сторону дворца, напоминая призраков. Интересно, что некоторые девушки все же явились из-за стены — Вероятно, то, что говорили про специально отобранных в королевы девиц из здешней аристократии, неправда. Филиппа явилась из рабочего района. Там же вручили гвоздику и Лилии, и Николет. Адель даже воодушевилась. Вдруг у нее все таки был шанс. Чем она хуже всех этих девушек? Адель продрогла и плотнее закуталась в накидку. Красивую, но не слишком теплую. Ноги немели от долгой ходьбы, но девушки не останавливались, чтобы передохнуть, шли вперед как одержимые. Адель шла вместе с ними, хотя миллион раз подумывала, что нужно бы остановиться и перевести дух. Сколько же всего претенденток собралось в эту холодную ночь, чтобы заявить свои права на трон? Адель уже насчитала дюжину девиц — Масштаб дворца трудно было оценить в темноте, но Адель знала, что территория его колоссальная, ведь он включал в себя ансамбль других построек, а в самом сердце его возвышалась круглая башня внутреннего замка, увенчанная огромной мраморной чашей, символизирующей святой грааль. Но сейчас этого было не разглядеть, и Адель дорисовывала все в своем воображении. У ворот их все-таки встречали. Из подарки вышел мужчина во фраке и пригласил следовать за ним. Только сейчас Адель заметила, что зашли они не через главные ворота, которые обычно предназначались для торжественных событий. Ну а что она в самом деле хотела? Въехать на бутафорском единороге, совсем как принцесса Элейна в сопровождении канцлера. После утомительного шествия девушки оказались в небольшой, но уютной гостиной, обитой синим бархатом, с бордовыми гординами, украшенными золотом. Отдав верхнюю одежду и прижав к груди свой цветок, гвоздики были совершенно одинаковыми. Девушки прошли следом за мужчиной во фраке дальше, в теплую гостиную попросторнее, заставленную вазами и изящными креслами с изогнутыми ножками. Кресла образовывали полукруг перед тремя тронами, каждый из которых со своим гербом на спинке, золотым единорогом, серебристым дельфином и белой голубкой. Поодаль от них стояло чудовищных размеров кресло с львиными лапами и спинкой в виде страшного звериного оскала. Вот теперь все внутри Адель похолодела. Она и впрямь тут, во дворце Грааля, и скоро произойдет нечто очень важное. Ноги сами несли Адель вперед к этим заветным тронам, и если бы ей сказали, какой из них выбрать, она бы, пожалуй, и не ответила. От восторга, что охватил ее, она опустилась в свободное кресло в первом ряду и не сразу поняла, что окликают именно ее. Дорогуша, что ты тут забыла? Спросили ее вовсе неучтиво, и Адель хотела уж было отмахнуться, но тут встретилась не менее дерзким взглядом чем ее собственный. «Простите, первый ряд уже занят». Наконец Адель смогла разглядеть девушку. Высокая, с уложенными темными волосами, сверкающими карими глазами, в элегантном кремовом платье, она смотрела на Адель свысока, окруженная своими приспешницами. Все они криво ухмылялись, оглядывая Адель совсем как тот охранник. «Очередная выскочка», — сказала девушка. «Зачем их сюда только пустили?» «Таковы правила, Марси, ты же сама знаешь», заметила одна из ее подружек. «Твое место там», проговорила Марси, указывая Адель на группу девушек, которые устраивались на последних рядах. Среди них была и Филиппа, которая оказалась чуть посвежевшей. Две девушки в безукоризненных бледно-розовых платьях подхватили Адель под локти и согнали с уже насиженного места. «Какие они сильные!» — подивилась Адель, пытаясь вывернуться из их цепких рук. «Возможно, это и есть цветочки мансальваш, которые растили во внутренних дворах. Чудесный из них вышел бы букетик, ядовитый такой!» «Крысы!» — фыркнула Адель в их сторону, за что тут же получила веером по губам от одной из них. Кровь Адели закипела, хотя умом она понимала, что сейчас не самый подходящий момент устраивать скандал. В зал вновь вошел мужчина во фраке, и обидчицы приосанились и отошли от нее, а сама она была слишком ошарашена, чтобы ответить им. Если она устроит сцену, то может все испортить, но уж нет, она не отступится из-за каких-то там высокомерных выдор». Адель потерла губы и расправила юбки своего белого платья, увы, утратившего на весну. Ей некогда было шить новый наряд или хотя бы искать для него красивую ткань, поэтому она взяла то, что показалось ей самым подходящим. И все же она выделялась, она чувствовала это даже своей кожей. На руку Адель повязала бутоньерку с мелкими, голубыми и белыми цветами, но сейчас лента размоталась, и цветы упали ей под ноги. Она не стала подбирать украшения, а развернулась и окинула взглядом девушек, которые, как и она, пришли сюда из-за стены. Адель не горела желанием садиться рядом с ними и тем самым подчеркивать классовую разницу. Это означало бы сдаться прямо здесь и сейчас. Вряд ли кто-то из них сможет стать королевой, если они даже не способны постоять за себя. Не то чтобы она сама могла. «Давай же, Адель!» «Покажи этим крысам, кто здесь главная крыса внутренне подбодрила она себя. Вдруг она заметила два свободных места с самого края второго ряда и поспешила туда. Только Адель устроилась и сложила чуть дрожавшие руки на коленях, в ожидании того, что последует, как рядом с ней опустилась еще одна претендентка. Ее платье было гораздо скромнее, чем у других — Но Адель заметила тончайшую ручную работу на белой ткани. Светлые волосы лежали на плечах каскадом локонов, обрамляя миловидное лицо. Девушка держала в руках синюю гвоздику, идеально сочетавшуюся с цветом ее глаз, и казалась спокойной, чем сразу же понравилась Адель. Надеюсь, Марси тебя не слишком сильно докучала, проговорила идеальная блондинка. Вы с ней знакомы, ответила Адель. Конечно. «Она моя кузина. В детстве мы всегда не могли поделить кукол. и Я плакала каждый раз, когда Марси отрывала им головы». Адель усмехнулась. «Твоя кузина ничуть не изменилась. Не хочу плохо говорить о родственниках, но да, она всегда была слишком высокомерной. В этом ее грех». Адель внимательнее пригляделась к девушке, на лице которой не отражалось ни единой эмоции, разве что некоторая доля сочувствия. «Джудит», — представилась она, — «а ты?» «Адель?» Всегда мечтала, чтобы мое имя начиналось с той же буквы, что и имя королевы Огни. Сердце Адель встрепенулось. На что это намекала Джудит? Адель стало приятно, что у них с королевой все же есть нечто общее. Она старалась отодвинуть подальше мысли о семье. Потом. Она подумает об этом потом, лежа в ванне с лепестками роз, Она слышала, что здесь и впрямь прибегают к такой роскоши, как ванна. А пока можно было немного перевести дух. Ожидая, что же будет дальше, Адель пересчитала кресла претенденток. Всего их было сорок. Четыре ряда, по десять штук. Но пять кресел пустовали, причем три из них стояли в первом ряду. «Давай пересядем», — предложила Адель своей соседке. «Смотри, там нам будет лучше видно». «Хочешь снова сразиться с Марси? Она же никого туда не пустит». И действительно, шестерка-почитательниц Марси вместе с ней самой заняли лучшие места, и никто не горел желанием подсаживаться. Очарованность шикарным интерьером, первая нерешительность — все это как рукой сняло, когда Адель вспомнила, ради чего явилась сюда. «Разве может она теперь просто сидеть в сторонке?» Она даже не подозревала, как будет проходить отбор в королевы. Очевидно, что рядом с Марси у нее было не так много шансов, а может, все уже давным-давно решили за них, и родственники договорились за Марси. Адель не знала, как здесь все устроено, но раз она пришла, то обязана была попытать счастье. «Тогда дай я пересяду», — шепнула она на ухо Джудит, которая без возражений пропустила ее. Но стоило Адель выйти в боковой проход, как раздался грохот тяжелых сапог. Дверь распахнулась, и внутрь, размашистым шагом, зашел мужчина в расстегнутом черном фраке, под которым был элегантный, серебристо-синий жилет, сидевший на нем как доспехи. Вошедший снял с головы атласный цилиндр, чуть растрепав черные непослушные волосы, и замер на месте перед Адель, как будто врезался в невидимую преграду. Она слышала, как ахнули девушки у нее за спиной. «Ненормальная». Только благодаря Джудит она вышла из оцепенения, ведь смотрела Адель в синие глаза того мужчины, что помог ей с матерью. Она вновь отметила, что он необычайно хорош собой. Какое спокойное и решительное у него лицо, будто он знает все, что следует делать. Непоколебимая линия рта, свинцовый взгляд — «Поклон!» — прошептала Джудит. Адель кое-как присела в реверансе, не отводя взгляд от мужчины. Он холодно кивнул ей, потом наклонился и поднял упавшую на пол гвоздику. «Должно быть ваше!» — сказал он ровным голосом, без каких-либо эмоций, и прошел мимо, направляясь к львиному креслу. Адель заставила себя сдвинуться с места, поражаясь своему оцепенению, и все же устроилась в первом ряду, сев прямо перед этим мужчиной под неодобрительное цоканье Марси и ее шестерки куриц в розовых платьях. Он развалился в кресле со скучающим видом, и только когда в зал одна за другой вошли трое принцесс, Адель поняла, с кем только что повстречалась. «Канцлер». «Это ему она вчера перебежала дорогу. Это он помог ей с мамой. Чудовищный канцлер. Гроза Монсальваш. Принцессы словно сошли с картины, казались неземными женщинами, святынями. По центру, на троне с единорогом, устроилась правящая принцесса Элейна, младшая из них, На ее темно-русых волосах сверкала диадема с огромными бриллиантами, а платье из золотой парчи вновь напомнило Адель старинных дам. Принцесса Даная села с правой стороны, заняв трон с дельфином, своим гербом. Весь вид ее был грубым, и даже серое платье казалось высеченным из камня, а не ткани. Принцесса Даная не улыбалась, совсем как канцлер, и выглядела крайне воинственной — А там, где на спинке трона порхала вышитая белой нитью голубка, устроилась принцесса Кларис, о которой все знали лишь одно. Она здесь, потому что в ней течет королевская кровь, а власть ей совершенно неинтересна. Заплетенные в небрежную косу волосы делали ее чуть моложе своих лет, и были они чуть светлее, чем у сестер. А если вспомнить портрет, подумала Адель. То она больше всего походила на свою королеву-мать. Принцесса Элейна встала с трона, не просидев на нем и минуты, и обратилась к собравшимся девушкам с едкой улыбкой на лице. «Этот день настал, мои дорогие, точнее ночь», — хихикнула она. «Сегодня одна из вас откроет Грааль и наполнит наши очаги магией истинного света». Она обвела взглядом всех присутствующих девушек. «Грааль найдет свою королеву», так сказано в летописи, но сначала королева должна найти Грааль. Принцесса Элейна рассмеялась в собственной игре слов и подошла к канцлеру, протягивая ему руку. «Канцлер Фрост, кому бы вы отдали мою счастливую монету?» Адель нахмурилась. «Что это еще значит?» Канцлер тоже поднялся и взял с ладони принцессы Элейны золотую монету, Потом перевел взгляд на всех присутствующих девушек. Всего на миг его синие глаза задержались на Адель, и этого хватило, чтобы ее внутренности окаменели. Возможно, именно так вмешивается в твою жизнь судьба, размышляла Адель, приготовившись принять монету удачи. Но канцлер проследовал мимо нее, останавливаясь возле Марси. Прошу вас, миледи, примите в знак нашего с принцессой расположение. Они даже не скрывали, что отдали кому-то предпочтение. От злости Адель до боли закусила губу. И какие у нее шансы теперь? «А сейчас почему бы не порадовать вас красивыми нарядами, мои дорогие?» — воскликнула принцесса Элейна подвосторженные возгласы претенденток. Ее сестры, канцлер, да и сама Адель не присоединились к всеобщему ликованию. «Судьба», — подумала Адель, разглядывая орлиный профиль канцлера. «Как бы не так. Разве мы не сами творим свою судьбу? Правда, иногда не замечаем, как разрушаем чью-то еще». «Позвольте представиться. Леди Саня, хозяйка гардероба», — проговорила смуглая женщина в чепчике, приглашая девушек проследовать за ней. Она отодвинула бархатную занавеску, за которой обнаружилась дверь с ручкой из цельного рубина. «Следуйте за мной. Ее высочество, принцесса Элейна, благожелательно к вам и решила преподнести в качестве презента прекрасные наряды». Зайдя внутрь потайной гардеробной, девушки так и ахнули. Даже претендентки из знати были под впечатлением. Адель сначала показалась, что она очутилась в цветущем саду. Она не сразу поняла, что кругом платье различных оттенков синего. У нее перехватило дыхание от такой великолепной работы. Каждое платье представляло собой произведение искусства. Вот бы мама увидела все это волшебство. Адель тут же тряхнула головой, возвращаясь к реальности. Девушки уже принялись выбирать себе наряды, никого не дожидаясь. Пока из того, что уяснила Адель, им предстояло найти дорогу к Граалю, который, скорее всего, спрятали где-то во дворце. Вот только он такой огромный, а многие из девушек здесь, похоже, не впервые. Адель беспечно считала, что справится совсем сама, но теперь, глядя, как девушки разбились по парам, помогая друг другу переодеться, поняла, что оказалась не в самом выгодном положении, а точнее, одна Нужно было найти союзников, и побыстрее ее собственной осведомленности не хватит, чтобы дойти до заветной цели. Правда, королевский трон всего один, принцессы не в счет. «Если будешь стоять на месте, разберут все лучшие наряды», — произнесла появившаяся за ее спиной леди Сания. Она подцепила прядь волос Адель и хмыкнула, будто думая о чем-то своем. Хозяйка гардероба была уже не молода, а худое лицо лишь подчеркивало ее морщины. Но вот в черных глазах сверкал живой огонек, заставивший Адель посмотреть на женщину по-новому. Давно вы здесь работаете? спросила Адель среди девичьего гомона. Все только и делали, что обсуждали фасоны и вышивку, у кого жемчугом, у кого золотыми или серебряными нитями. Сколько себя помню ответила леди Саня, подцепив один наряд и приложив его к Адель. Потом взяла ее за руку, довольно крепко и даже грубовато, и подвела к зеркалу, разворачивая к себе спиной. Нет, это не подойдет. Слишком много кружева. Может это? И она сняла с вешалки очередное платье, усеянное мелкими цветками. Лучше, но все еще не то. Адель заметила любопытные взгляды других девушек. С чего бы хозяйка гардероба вызвалась помочь ей, и в самом деле, в чем причина? Ведь скрытый смысл есть всегда и во всем, в любом человеческом поступке. Адель еще не встречала истинно бескорыстного человека. Как насчет этого должно подойти? Не дожидаясь ее ответа, проговорила леди Сания, поправляя на себе Чепчик. Раздевайся, примерим новый образ. Адель ничего не оставалось, как избавиться от своего платья, оставшись только в белье и чулках. Окружающие ее девушки были на разных стадиях облачения в наряды: кто-то еще в шелковых панталонах, кто-то в нижней сорочке, а некоторые затягивали корсеты, на которые завороженно поглядывала Адель. Она еще никогда не носила платье с корсетом, в них появлялись только белые дамы, а для их районов подобные наряды не считались практичными. Когда хозяйка гардероба потуже затянула ленты корсета, Адель закусила губу, но промолчала. «Неужели она здесь одна такая неженка?» «Ничего, она обязательно привыкнет и к новым нарядам, и к новым порядкам». Наконец ее образ был завершён, и леди Сания, взмахнув рукой, воскликнула. «Ля бель, Красота!» Девушки на миг посмотрели в их сторону и снова вернулись к себе любимым. Пожалуй, лишь Марси была слишком занята, чтобы отвлечься от столь важного процесса. «Вы с юга Монсальваш?» — спросила Адель хозяйку гардероба, заметив акцент и выбор слов. «Да, милочка, все верно». Их взгляды встретились, и в этот миг Адель будто поняла нечто важное. Эта женщина была на ее стороне. На душе у Адель чуточку потеплело, хотя она и не ждала помощи от кого-то кроме себя. Хозяйка гардероба ненадолго покинула ее, обходя комнату и поправляя на девушках наряды. Теперь было сложно сказать, кто выглядел богаче. Все сравнялись в своей роскоши. «А теперь, мои милые, проследуем в малую бальную залу», Нам нужно убедиться, что вы знакомы с придворным этикетом. Ваши матушки должны были позаботиться об этом». В животе у Адель неприятно кольнуло. Возможно, сейчас она и впрямь выдаст себя, ведь ее, наоборот, всячески ограждали от светской жизни. Двери распахнулись, пропуская девушек все дальше в глубины дворца, все ближе к разгадке тайн Монсальваж. Адель шагнула вперед, но тут поняла, что стоит басая, если не считать чулок, в своем новом великолепном платье нежно-голубого цвета. Леди Сания выбрала для нее простой, но изящный наряд, совсем как сделала бы мама. Плечи были оголены, так непривычно для Адель, а руки будто окутывал сизый туман. Талию мертвой хваткой держал корсет, вызвав в памяти Адель неприятное воспоминание и сна как она в доспехах идет по чужим телам. Разве этот корсет не сродни доспехам из металла? В них должно быть тоже сложно вздохнуть. Зато эта деталь наряда красиво подчеркнула ее грудь, а многослойные юбки расходились к полу ажурными складками, напоминая цветок. Вот только не было туфелек, все пары разобрали. Адель глянула на обувь, в которой пришла сюда, и поняла, насколько будет нелепо выглядеть в старых сапожках. «Дьявол!» — фыркнула она, глядя на то, как все меньше девушек остается в гардеробной. «Простите, кого вы звали?» — раздался мужской голос из с снарядами. «Кажется, меня, мадемуазель». Адель услышала сонный зевок и, отодвинув платье, увидела на кушетке, заваленные чулками — парня со сбившейся бок маской с клювом. Она была украшена синими и красно-оранжевыми перьями. Парень приподнялся на локте, подперев ладонью щеку, и улыбнулся. Его вид одновременно удивил и насторожил Адель. Что он тут делал? «Вы потеряли туфельки, красавица», — сказал он, кивнув на ее ступни. «Я их пока не искала», — парировала Адель. Что-то в этом парне показалось ей смутно знакомым, а когда он поднял русую, слегка позолоченную голову, то Адель цокнула от удивления. «О, так это же наш приятель Анри!» «Как же вас сюда занесло, сударь!» сказала Адель и осеклась, вспомнив про бедняжку Николет. «Разве не должна она сейчас греться в объятиях своего принца, который, правда, теперь отлеживается в королевской гардеробной?» А если Анри что-то знает и начнет искать здесь свою возлюбленную, и почему она вообще решила заговорить с ним сейчас? «Вы ли это прекрасное видение?» — воскликнул Анри, потянувшись. «Почему вы здесь прячетесь?» — заинтересованно спросила Адель. «Я помогаю своей крестной?» — отозвался парень и выудил из-под кушетки пару чудесных туфель, которые буквально переливались в свете люстр, свисавших с потолков, как гроздья винограда. «Кто знает, может, они вам подойдут», — задумчиво проговорил он и скомандовал. «Ножку». Не успела Адель что-либо ответить, как Анри ловко приподнялся, обхватил ее за талию и притянул к себе, усаживая на колено. Странно, но она не ощущала никакого стеснения или скованности в присутствии этого молодого человека. Необычной для нее была вся эта ситуация. Она во дворце, в прекрасном наряде, не оставляет надежд заполучить святой Грааль. «Так-то лучше», — ухмыльнулся Анри и, согнувшись, нацепил ей туфельку на ногу. «Та идеально подошла, заставив Адель на миг усомниться в реальности происходящего. Не сон ли это?» Что-то подсказывало, что путь до Грааля усеян отнюдь не розами, а только их шипами. «Спасибо, Анри», — ответила ему очаровательной улыбкой Адель и тут же встала, расправляя юбку и надевая вторую туфельку. Следовало все же проявить вежливость. Может, этот парень сумел бы ей помочь? «Вы, правда, меня выручили, а теперь мне пора». В гардеробную вдруг ворвалась леди Саня, разразившись ругательствами на незнакома модель наречии. «Анри, вот ты где!» — воскликнула она. «Идем же, нам и так не хватает кавалеров, а ее высочество не намерено ждать всю ночь, когда вы отрепетируете танцы. Ё ли королевский отбор в одну ночь — это слишком утомительно!» — вздохнула она. «А ты что до сих пор здесь, ласточка?» Проговорила леди Саня, беря Адель под руку. Давай скорее в зал, иначе разберут всех кавалеров. А я на что, тетушка, проговорил Анри, выбираясь из своей тайной берлоги. Тетушка ни единого сходства. Он был в одной лишь белой рубашке, черных брюках и этой смешной маске. Адель отметила довольно крепкое телосложение и некоторую вальяжность во всем его образе. Она невольно улыбнулась. Этот парень ее определенно веселил. Леди Саня глянула на него чуть ли не сердито, фыркнула и махнула рукой. Иди в зал, бесстыдник, и рубашку заправь. Слушаюсь, тетушка. Он поклонился, вновь продемонстрировав свой коронный жест с прикладыванием ладони к сердцу, и ушел следом за всеми девушками. Просто лис в курятнике. Адель хотела тоже пойти с ним, но леди Сания вдруг резко дернула ее за руку. «Не думала же ты провести меня, милочка», — сказала она и кивнула на декольте платья Адель. Та опустила голову и заметила, что ее гвоздика чуть смазалась с одной стороны. Вот же незадача. Адель закусила губу и медленно подняла голову, встречаясь взглядом с хозяйкой гардероба. «Ты не получала гвоздики, не так ли?» — проговорила она. «И не смей мне врать, я чую ложь за версту, недаром я служила самой королеве Агнии». При имени королевы Адель вздрогнула. Похоже, с этой леди Сани шутки плохи. «Нет», — сказала Адель и чуть вздернула подбородок, встречаясь с женщиной взглядом. «Юлить здесь не получится, придется поговорить с ней на чистоту». Но я уверена, что имею право здесь находиться. Грааль зовет меня. Пришел черед леди Сани вздрогнуть. Худое лицо будто вытянулось еще сильнее, сколько же ей на самом деле лет. Тебе не выжить здесь, милая, если ты лжешь. Загадочно ответила ей хозяйка гардероба, а в ее глазах промелькнула вековая мудрость, достойная, пожалуй, что королевы или же хранительницы ее тайн. А ведь эта женщина могла пригодиться. Она наверняка знала здесь все, вот только как заманить ее на свою сторону, что Адель могла предложить. У нее не было богатства, положения в обществе или власти. Пока. Только надежды. О чем вы мечтаете, госпожа? Спросила ее Адель, чуть склонив голову на бок, а на самом деле поглядывая, что творилось в зале за спиной хозяйки гардероба. Кавалеров было определенно меньше, чем девушек, и некоторые претендентки стояли в сторонке, ожидая своей очереди. Среди танцующих она заметила и Анри в его нелепой птичьей маске. Он танцевал с Джудит, двигаясь так легко, будто был создан для светских балов. «Я бы хотела вновь прикоснуться к Граалю», — совсем тихо ответила ей леди Сания, будто заключая с Адель негласную сделку. Адель улыбнулась уголком губ. «Мечты имеют свойство исполняться, дорогая госпожа. Ты мне нравишься», — наконец проговорила леди Сания после небольшой паузы. «Давай подправим твою метку, пока мы не вызвали лишних пересуд и подозрений. Ты, возможно, сама того не ведая, успела перейти дорогу нашей Марсе и самому канцлеру Фросту. Тебе будет нелегко, девочка». «Советую подружиться с принцессой, если, конечно, ты переживешь эту ночь». Сердце Адель подпрыгнуло в груди. «Что вы знаете об инкарнации?» «Все», — по-прежнему шепотом ответила леди Санья. «Но я связана давними клятвами и обязана молчать». Адель лишь кивнула. «Все-таки ей удалось заполучить интересную союзницу». После того, как хозяйка гардероба помогла ей восстановить узор, покрыв его некой блестящей жидкостью для пущей верности, они вошли в зал с танцующими парами. Девушки оттачивали свои навыки танцев, повторяя движения за утонченной особой с высокой, закрученной в спирали прической. Скорее всего, они и так уже знали движения, знали, к чему их готовят. «Это Лессия Патриц. Мы зовем ее просто Па». «Наша учительница танцев и придворного этикета», — сообщила ей леди Сани, но в следующую секунду Адель подхватили за талию и закружили в танце. Поначалу тело отказывалось слушаться, она наступала своему кавалеру на ноги, она немного умела танцевать, но не так уверена, как другие девушки. Даже они внимательно слушали, что говорила наставница — Но вот адель перехватил другой кавалер, и она с некоторым облегчением поняла, что это ее приятель Анри. Давно не виделись, сударь Давненько, нека мадмуазель, вижу ваши туфельки все еще при вас. Что это за птица? спросила адель, подмечая с какой непринужденностью Анри выполнял каждое новое движение танца и увлекал ее за собой. Она кивнула на маску. Как же мадмуазель? «Это малиновка. Я думал, все хорошенькие девушки разбираются нынче в птичках». «Что ж, сударь, значит, я не такая уж и хорошенькая, или...» «Не продолжайте», — усмехнулся Анри и покружил ее, но потом веселая музыка сменилась на более мрачную. «Что это за танец?» — спросила Адель. «Мистерия», — ответил Анри. «Вы подзабыли движение?» «Пожалуй», — улыбнулась она, — «не продемонстрируете?» С Анри время утекало слишком быстро, и Адель удивлялась, что за окнами еще ночь. Все эти репетиции, кружения по залу, Адель пыталась сообразить, к чему все это, шло ли все своим чередом и что следовало сделать, чтобы найти Грааль. Но, возможно, стоило немного подождать. И в действительности вскоре Лессия Патриц громко хлопнула в ладоши и воскликнула. Мы готовы. Двери в следующую залу распахнулись, и вот теперь Адель действительно ахнула. Она попала на самый настоящий бал. Девушкам вручили ажурные маски и пропустили внутрь. По залу уже скользили пары. Мужчины в черных фраках, женщины в дивных белых платьях, и все до единого были в масках. Зал оказался огромным, и в него только что вошло 35 девушек в платьях всех оттенков синего, словно волна, что разбилась о мраморный берег. Вдалеке Адель заметила троны принцесс, и львиное кресло канцлера, которое пустовало, а его темная фигура маячила среди группы мужчин, что-то пламенно обсуждающих. Вдруг с ней поравнялась Джудит и с улыбкой сказала. «Надеюсь, у тебя все в порядке», «Похоже, ты не очень любишь танцы». «Что ты? Я их обожаю!» — воскликнула Адель, сверкнув улыбкой. «Не переживай. все будет хорошо. И знаешь, что всегда можешь на меня положиться. Надеюсь, больше не возникнет хлопот, как с туфельками». «С туфельками?» — переспросила Адель. «Марси велела девушкам спрятать от тебя все пары», — неодобрительно сказала Джудит и ушла вперед. Адель отыскала эту самовлюбленную нахалку Марси взглядом, та, конечно же, стояла впереди всех. Но ничего, она обязательно отомстит. К тому же Адель достались самые лучшие туфельки, да и кавалер оказался ничего. Во время репетиции Адель порывалась пару раз спросить Анри про Николет, но решила, что сейчас не самый лучший момент. Сначала нужно устроить свою судьбу, а потом интересоваться чужими. Печальная правда жизни. Кто заботился обо всех подряд, всегда сам оставался с носом. Музыка все лилась и лилась по залу, но танцующие пары понемногу уходили вглубь, оставались лишь некоторые мужчины, которые приглашали на танец одну за другой девушек с гвоздикой в руке. Аделя смотрелась в поисках Ханри, наверняка он составит ей компанию но вдруг увидела, как он подхватил в танце Марсе, которая прильнула к нему чересчур сильно, запуская ладонь в его волосы. Насколько это благопристойно, Адель невольно поморщилась. Принцесса Элейна сидела на троне, сменив наряд золотого на алый и хлопала в ладоши, а ее сестры молчаливо взирали на все происходящее, как каменные горгульи. В какой-то момент Адель поняла, что и Джудит пригласил на танец кавалер, правда, он годился ей в отцы. И другие девушки уже кружились по залу, только она осталась стоять, будто бы в нерешительности. Почему же ее никто не приглашал? Кровь застучала в висках, сердце заколотилось чаще, когда в голове Адель вспыхнула безумная мысль. «Она не может просто так стоять здесь и ничего не делать», Ее жизнь не будет зависеть от выбора каких-то мужчин. Если она будет королевой, нет, когда она будет королевой, она будет выбирать сама. Заиграла музыка мистерии, мрачная, напряженная и вместе с тем волшебная. Решительным шагом модель пошла вперед туда, где стоял среди толпы других мужчин, возможно, министров или политиков, канцлер Фрост. Его высокая фигура манила ее совсем как грааль. Адель протянула вперед руку, не веря самой себе, и в то же время веря в себя, и коснулась локтя канцлера. Совсем легко, но он заметил. Он повернулся и посмотрел на нее с каплей удивления на безмятежном лице. Их взгляды встретились, и тело Адель пронзила ледяная молния. «Я бы хотела пригласить вас на танец, милорд», — проговорила она и, улыбнувшись, протянула ему руку.